Глава шестая. Под всеми парами. Весь экипаж кинулся гарбунеру. капитан, офицеры, матросы, юнги, даже механики, бросившие свои машины, даже кочегары, покинувшие свои топки. Был отдан приказ остановить судно, и фрегат шел лишь в силу инерции. Ночь была темная, и я удивился, как мог канадец при всей своей зоркости что-нибудь увидеть в таком мраке. Сердце у меня так билось, что готово было разорваться. Но Нетленд не ошибся И вскоре мы все увидели предмет, на который он указывал В двух кабельтовых от Авраама Линкольна За штирбортом море, казалось, было освещено изнутри Это не было обычным явлением свечения моря Чудовище, всплыв, в поверхностные водные слои Отдыхало в нескольких туазах под уровнем океана И от него исходил этот яркий, необъяснимый силой свет О котором упоминали в своих донесениях многие капитаны Примечание Туас равен 1,949 метра. Какой необычайной мощностью должны были обладать светящиеся органы живого организма, излучавшие столь великолепное сияние? Светящийся предмет имел контуры огромного, удлиненной формы овала, в центре которого, как в фокусе, свет был особенно ярок, по мере же приближения к краям ослабевал. «Это просто скопление фосфорицирующих организмов», — воскликнул один из офицеров. — Вы ошибаетесь, сударь, — возразил я решительно. — Никогда фалады или сальпы не выделяют столь светящееся вещество. Это свет электрического происхождения. Впрочем, посмотрите, посмотрите-ка, свет перемещается. То приближается, то удаляется. Теперь он направляется на нас. На палубе поднялся крик. «Смирно — Смирно! — скомандовал капитан Фарагут. — Руль под ветер, задний ход! Все кинулись по своим местам, кто к рулю, кто в машинное отделение, и Авраам Линкольн, развернувшись, на бак-борта, описал полукруг. «Право руля! Ход вперед!» — командовал капитан Фарагут. Фрегат забрал большой ход и стал удаляться от светящейся точки. Я ошибся. Фрегат хотел только удалиться, но сверхъестественное животное погналось за ним со скоростью, превышавшей скорость его хода. Мы затаили дыхание. Пожалуй, даже не страх, а удивление приковало нас к месту. Животное гналось за нами, как бы играя. Оно сделало оборот вокруг судна, которое шло со скоростью 14 узлов, обдав его каскадом электрических лучей, словно светящейся пылью, и мгновенно оказалось на расстоянии двух или трех миль от нас, оставив за собой в море фосфоресцирующий след, напоминавший клубы дыма, который выбрасывает локомотив курьерского поезда. И вдруг из-за темной линии горизонта, куда оно отступило, чтобы взять разбег, чудовище ринулось на Авраама Линкольна с устрашающей быстротой и, круто оборвав свой бег, в двадцати футах от борта погасло. Нет, оно не ушло под воду, иначе яркость его свечения уменьшалась бы постепенно. Оно погасло сразу, словно источник этого светового потока мгновенный иссяк. И сразу же появилась по другую сторону судна, не то обойдя его, не то проскользнув под его корпусом. Каждую секунду могло произойти роковое столкновение. Маневры фрегата меня удивляли. Корабль спасался бегством, а не вступал в бой. Фрегату надлежало преследовать морское чудовище, а тут чудовище преследовало фрегат. Я обратил на это внимание капитана Фарагута. В эту минуту на его бесстрастном лице было написано «крайнее недоумение». «Господин Аронакт», — сказал он в ответ, — «я не знаю, с каким грозным зверем имею дело и не хочу рисковать своим фрегатом в ночной тьме. И как прикажете атаковать неизвестное животное? Как от него защищаться?» «Подождем рассвет, тогда роли переменятся». «Вы, стало быть, не сомневаетесь уже в природе этого явления, капитан?» «Видите ли, сударь, по всей вероятности, это гигантский нарвал, притом электрический нарвал». «Пожалуй, — сказал я, — он так же опасен, как гимнот или электрический скат. Но если у этого зверя еще и органы электрические, то это поистине самое страшное животное, когда-либо созданное рукою Творца», — ответил капитан. «Поэтому, субдарь, я принимаю все меры предосторожности».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 Не скрылось ли животное в морские глубины? Мы не смели на это надеяться. Был час ночи в исходе, когда послышался оглушительный свист. Казалось, что где-то поблизости, вырвавшийся из океанских пучин, забил мощный фонтан. Капитан Фарагут, Нед Ленд и я стояли в этот момент на юте и с жадностью всматривались в ночной мрак. — А часто ли вам, Нед Ленд, приходилось слышать, как киты выбрасывают воду? — спросил капитан. Частенько, сударин, но ни разу не доводилось встречать кита, один вид которого принес бы мне две тысячи долларов. — В самом деле вы заслужили премию. Но скажите мне, когда кит выбрасывает воду из носовых отверстий, он производит такой же шипящий свист? Точь — Точь-в-точь, но только шуму побольше, ошибки быть не может. Ясно, что к нам пришвартовалась китообразная, которая водится в здешних водах. — С вашего позволения, сударь, — прибавил Гарпунева.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 Около двух часов ночи под ветром в пяти милях от Авраама Линкольна опять появился столь же интенсивно светящийся предмет. Несмотря на расстояние, несмотря на шум ветра и моря, ясно слышался могучий всплеск хвостом и астматическое дыхание животного. Казалось, что воздух, подобно пару в цилиндрах машины в 2000 лошадиных сил, врывался в легкие этого гиганта моря, когда он, всплыв на поверхность океана, переводил дыхание. — Ну, — подумал я, — хорош кит, который может помериться силами с целым кавалерийским полком. До рассвета мы были на стороже и готовились к бою. Китоловные сети были положены по бортам судна. Помощник капитана приказал приготовить мушкетоны, выбрасывающие гарпун на расстояние целой мили, и держать на готове ружья, заряженные разрывными пулями, которые бьют на повал даже самых крупных животных. Недленд ограничился тем, что наточил свой гарпун, орудие смертоносное в его руках. В шесть часов начало светать, и с первыми лучами утренней зари померкло электрическое сияние нарвала. В семь часов почти совсем рассвело, но густой утренний туман застилал горизонты, и в самые лучшие зрительные трубы ничего нельзя было разглядеть. Каково было наше разочарование и гнев, можно себе представить». Я взобрался на бизань мачту несколько офицеров влезли на марсовые площадки. В восемь часов густые клубы тумана поплыли над волнами и медленно начали подниматься вверх. Линия горизонта расширилась и прояснилась. Неожиданно, как и накануне, послышался голос Недленда. «Глядите-ка, эта штука слева борта за кормой!» — кричал карпунер. Все взгляды устремились в указанном направлении. Там, в полутора милях от фрегата, виднелось какое-то длинное темное тело, выступавшее примерно на метр над поверхностью воды. Волны пенились под мощными ударами его хвоста. Никогда еще не доводилось наблюдать, чтобы хвостовой плавник разбивал волны с такой силой. Ослепляющий свои белизной след, описывая дугу, отмечал путь животного. Фрегат приблизился к китообразному животному. Я стал внимательно вглядываться в него. Донесения Шанона и Гельвеции несколько преувеличили его размеры. По-моему, длина животного не превышала 250 футов. Что касается толщины, то ее трудно было определить. Все же у меня создалось впечатление, что животное удивительно пропорционально во всех трех измерениях. В то время, как я наблюдал за этим диковинным существом, из его носовых отверстий вырвались два водяных столба, которые рассыпались серебряными брызгами на высоте сорока метров. Теперь у меня было некоторое представление о том, как нарвал дышит. И я пришел к выводу, что животное принадлежит к подтипу позвоночных, классу млекопитающих, отряду китообразных семейству, Вот этого я еще не решил. Отряд китообразных включает в себя китов, кашалотов и дельфинов. К последним причисляются и нарвалы. Каждое семейство подразделяется на роды, роды, на виды, виды. Я не мог еще определить, к какому роду и виду относятся животные, но я не сомневался, что пополню пробел в классификации с помощью неба и капитана Фарагута. Команда с нетерпением ожидала приказания начальника. Капитан некоторое время внимательно наблюдал за животным, затем приказал позвать старшего механика. Тот явился. Пары разведены, спросил капитан. Точно так, ответил механик. Такс, усилить давление, дать полный ход. Троекратная ура грянула в ответ на приказ. Час боя настал. Спустя несколько секунд из двух труб фрегата повалили клубы черного дыма. Палуба сотрясалась от клокотания пара в котлах, работавших под высоким давлением. Мощный вин заработал, и Авраам Линкольн под всеми парами устремился к животному. Животное подпустило к себе корабль на расстоянии полукабельтова. Затем поплыло, не спеша держась на почтительном расстоянии. По крайней мере, три четверти часа продолжалась погоня, но фрегат не выиграл и двух туазов. Было очевидно, что при такой скорости животного не настигнуть. Капитан Фарагут в ярости теребил свою густую бороду. Недленд, крикнул он. Канадец подошел. Но с мистер Лэнд, — сказал капитан, — не пора ли спустить шлюпки?» — Придется повременить, — сударь, — отвечал Недленд. — Покуда эта тварь сама не пожелает даться в руки, ее не возьмешь. — Что же делать? — Поднять давление пара, если это возможно, сударь. — Я же, с вашего позволения, помещусь на бушприте, как только мы подойдем поближе ударю по этой твари гарпуном. Вступайте на это, — ответил капитан Фарагут. — Увеличить давление пара, — скомандовал он механиком. Недленд занял свой пост. Заработали топки, и вин стал давать 43 оборота в минуту. Парк лубами вырывался наружу через клапаны. Брошенный в воду лак показал, что Авраам Линкольн делает 18,5 миль в час. Ну и браклятое животное плыло со скоростью 18,5 миль в час. В течение часа фрегат шел на такой скорости, не выиграв ни одного туаза. Как это было унизительно для одного из самых быстроходных судов американского флота. Команда приходила в бешенство. Матросы проклинали морское чудовище, но оно и вуз не дуло. Капитан Фарагут уже не теребил свою бородку, а кусал ее. Снова был призван старший механик. «Давление доведено до предела?» — спросил капитан. «Точно так капитан отвечал тот. Сколько атмосфер? Шесть с половиной? Доведите до десяти». «Поистине американский приказ. Капитан парохода какой-нибудь частной компании на Миссисипи в стремлении обогнать конкурента не мог бы поступить лучше». Консель сказал я моему верному слуге, — «мы, как видно, взлетим в воздух». «Как будет угодно, господину профессор», — отвечал канцель. «Признаюсь, отвага капитана была мне по душе». Предохранительные клапаны были зажаты, снова засыпали уголь на колосники. Вентиляторы нагнетали воздух в топки. Авраам Линкольн рвался вперед. Мачты сотрясались до самого степса, и вихри дыма с трудом прорывались наружу сквозь узкие отверстия труб. Вторично бросили лак. Сколько хода? спросил капитан Фарагут. и три десятых мили, капитан. Поднять давление! Старший механик повиновался, манометр показывал 10 атмосфер, но и чудище шло под всеми парами, делая без заметного усилия по 19,3 мили в час. «Какая гонка! Не могу описать своего волнения. Я дрожал всеми фибрами своего существа. Недленд стоял на посту с гарпуном в руке. Несколько раз животное подпускало фрегат на близкое расстояние к себе». Настигаем — Настигаем, настигаем! — кричал канадец. Но в тот момент, когда он готовился метнуть гарпун, животное спасалось бегством, развивая скорость не менее 30 миль в час. И в то время, как мы шли с максимальной скоростью, животное, словно издеваясь над нами, описало вокруг нас большой круг. У всех нас вырвался крик бешенства. В полдень нас отделяло от животного такое же расстояние, как и в 8 часов утра. Капитан Фарагут решился, наконец, прибегнуть к более крутым мерам. А, сказала Натавра отаврама Линкольна, животное скользает, посмотрим, ускользнет ли оно от конических бомб. Боцман, людей к носовому орудию. Орудие на баке незамедленно зарядили и навели. Раздался выстрел, но снаряд пролетел несколькими футами выше животного, которое находилось на расстоянии полумили от фрегата. Наводчики палавчее, скомандовал капитан, пятьсот долларов тому, кто пристрелит это щади ада. Старый канонир с седой бородой. Я, как сейчас вижу его спокойный взгляд бесстрастное лицо, подошел к орудию, тщательно навел его и долго прицеливался. Не успел отзвучать выстрел, как раздалось многоголосое ура. Снаряд попал в цель. Но удивительное дело, скользнув по спине животного, выступавшей из воды, ядро, отлетев мили на две, упало в море. — Ах, чтоб тебя! — вскрикнул взмешенный старик. — Да этот гад в броне из шестидюймового железа! «Проклятие!» – вскричал капитан Фарагут. Охота возобновилась, и капитан, наклоняясь ко мне, сказал, «Покуда фрегат не взлетит в воздух, я буду охотиться за этим зверем». «Вы правильно поступите», – ответил я. Можно было надеяться, что животное устанет, не выдержав состязаться с паровой машиной. Ничуть не бывало. Часы истекали, а оно не выказывало ни малейшего признака утомления». К чести Авраама Линкольна, надо сказать, он охотился за зверем с неслыханным упорством. Я думаю, что он сделал по меньшей мере 500 километров в этот злополучный день 6 ноября. Но наступила ночь и окутала мраком волнующий океан. В ту минуту мне казалось, что наша экспедиция окончена, и мы никогда более не увидим фантастическое животное. Я ошибался. В десять часов пятьдесят минут вечера снова вспыхнул электрический свет в трех милях под ветром от фрегата, столь же ясный, яркий, как и в прошлую ночь. Нарвал лежал неподвижно. Быть может, утомившись за день, он спал, покачиваясь на волнах. Капитан Фарагут решил воспользоваться благоприятным моментом. Он отдал нужные приказания. Авраам Линкольн взял малый ход, чтобы не разбудить своего противника. Встретить в открытом океане спящего кита вовсе не редкость, и сам Недленд загарпунил ни одного из них именно во время сна. Канадец снова занял свой пост на бушприте. Фрегат бесшумно приблизился на два кабельтовых к животному. Тут машина была остановлена, и судно шло по инерции. На борту воцарилась тишина, все затаили дыхание. Мы были всего в сотне футов от светящегося пространства. Сила свечения еще увеличилась и буквально слепила глаза. Я стоял на баке, опершись о борт, и видел, как внизу на бушприте Нед Недленд, уцепившись одной рукой за Мартинштаг, потрясал своим страшным орудием. Всего двадцать футов отделяло его от животного. Вдруг рука Неда Недленда поднялась широким взмахом, и гарпун взвился в воздухе послышался звон, как при ударе по металлу. Электрическое излучение угасло мгновенно, и два гигантских водяных столба обрушились на палубу фрегата, сбивая с ног людей, ломая фальшборты. Раздался страшный треск, и, не успев схватиться за поручни, я вылетел за борт».